Вопрос 141. У меня маленький половой член. Почти нет растительности на лобке. Я стесняюсь мыться в бане. Ребята надо мной смеются. Как мне быть? Моются в бане двое. Мужик средних лет и старик. У мужика на члене жирная наколка «Петя». У старика на сморщенном только две полустертые буквы того же размера. «П» — «Я». Мужик глянул и говорит. «Что, тоже Петя?» «Нет, в молодости было «Привет из Севастополя». Из юмора банщиков. «Этот вопрос я получил в записке на лекции. А вот письмо о том же самом. «Мне уже скоро будет двадцать». А в этих вопросах я, как говорится, дуб дубом. Возможно потому, что у меня не было отца? Я девственник. Только в армии заметил некоторые изъяны в себе. У меня половой член маленький, сантиметров 5-6. Ребята смеются, и это меня огорчает. Когда член возбуждается, то становится длиной в 15-16 сантиметров. Но это знаю только я, и поэтому по-прежнему терплю насмешки. Это было бы еще ничего. Главное, что у меня при возбуждении не натягивается шкурка на головку полового члена. Извините за безграмотные слова, но этому я только начинаю учиться. И из-за этого я боюсь интимных отношений с девушкой. Помогите. Вся надежда на вас. Игорь Д., 19 лет, солдат срочной службы. К сожалению, отсутствие общей культуры – Часто мешает нам и в сексуальном отношении. Представим, что у человека нет одного глаза. Давайте над ним смеяться. Одноглазый, ха-ха! Или у человека нет двух пальцев на руке. Начнем смеяться по этому поводу. Или будем издеваться, иронизировать над горбатым человеком. Поводов для смеха, издевок, иронии можно найти немало. Все зависит от того, как сам человек относится к себе и к другим, как он сможет себя поставить. Никогда не показывайте, что насмешки неприятны, что от них вы испытываете боль. Люди почувствуют вашу слабость и еще больше станут издеваться. Если же поймут, что подколы не действуют, насмешки прекратятся. Может быть, в этом отношении вам помогут выработать верную линию поведения советы известного артиста Юрия Никулина, который рассказывал мне. В первые же дни службы в армии я начал осваивать солдатскую науку. Одно из правил этой науки умей смеяться не только над другими, но и над собой. Если окружающие, не дай бог, поймут, что ты обижаешься, заводишься, когда над тобой шутят, то тебя засмеют в конец. Служил с нами боец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 Есть мужчины сверхволосатые, так называемые «мишки», есть почти без волос. Наличие или отсутствие волос на теле практически не сказывается на сексуальном темпераменте. Среди китайцев большинство мужчин без растительности на теле, а сексуальных среди них много, они просто мастера секса.